Я описывал Просковью Ивановну такую, какую знал её сам впоследствии, будучи ещё очень молодым человеком, и какую она долго жила в памяти моего отца и матери, а равно и других, коротко её знакомых и хорошо её понимавших людей. Жизнь в вчерасвии пошла как заведённые часы. Гости сменялись одними другими, то убывали, то пребывали, Мать с каждым днём приобретала большую благосклонность к Просковее Ивановне, с каждым днём становилась дружнее с Александрой Ивановной и ещё более с Миницкими. Это были поистине прекраснейшие люди, особенно Павел Иванович Миницкий, который с поэтической природой малоросса соединял энергическую деятельность, благородство души и строгость правил, страстно любя свою красавицу жену. Также любившую своего красавца мужа, он с удивительной настойчивостью перевоспитывал её, истребляя в ней семена числавия и суетности, как-то заранившиеся в детстве в её прекрасную природу. Мать устроила своё время очень хорошо, благодаря совершенной свободе, которую допускала и даже любила в своём доме Просковья Ивановна. Мать обедала всегда вместе с нами. Ранее целым часом общего обеда, за которым она уже мало ела. Сначала нередко раздавался весёлый и громкий голос хозяйки: "Софья Николаевна, ты ничего не ешь". Потом, когда она как-то узнала, что гости уже в половину обедались с детьми, она посмеялась и перестала её подчвырить. Когда проской Иван насадился играть в карты, мать уходила к нам. Впрочем, быть с ней наедине в это время нам мало удавалось, даже менее, чем по утру. Александра Ивановна Илиминицкий, если не были заняты, приходили к нам в кабинет. Дамы ложились на большую двуспальную кровать, Миницкий садился на диван и начинались одушевлённые, откровенные разговоры. Так что нас с сестрицей нередко усылали в столовую или детскую. Однако мать Не любила этого переселения, потому что столовая продолжала служить постоянным и беспрестанным путём сообщения девичий с лакейской. В дескую же часто заглядывали горничные. Мы с сестрицами каждый день ходили к бабушке только здороваться, а вечером уже не прощались. Но меня иногда после обеда призывали в гостиную или диванную, и Проскове Ивановна с коротко знакомыми гостями забавлялась моими ответами. Но сейчас резкими и смелыми на разные трудные и, должно признаться, иногда нелепые и неприличные для дитяти вопросы. Иногда заставляла она меня читать что-нибудь наизусть из "Росяады" или "Сумароковских трагедий". Я чувствовал, что мною не занимаются, а потешаются. Это мне не нравилось. И потому-то именно мои ответы были иногда неприлично резки и не соответствовали моему возрасту и природным свойствам. Мать бранила меня за это наедине. Я отвечал, что мне досадно, когда поднимают насмех мои слова, да и говорят со мной только для того, чтобы посмеяться. Отец вообще мало был с нами. Он проводил время или с Просковией Ивановной и её гостями, всегда играя с ней в карты. или призывал к себе Михайлушку, который был одним из лучших учеников нашего Пантелей Григорича и читал с ним какие-то бумаги. Тут я узнал, что мой отец недаром беседовал в Багрове с слепым нашим поверенным, что он затевает тяжбу с Богдановими об имении, следующем моей бабушке Арине Васильевне Багровой по наследству. Отец съездил для этого дела в город Лукаянов. и подал там просьбу. Он проездил гораздо более, чем предполагал, и я с огорчением увидел после его возвращения, что мать ссорилась с ним за то, и не один раз. Ещё прежде отец ездил в старое Багрово и угощал там добрых наших крестьян, о чём, разумеется, я расспросил его очень подробно и с удовольствием услышал, как все сожалели, что нас с матерью там не было. Я сказал уже, что в Чурасове была изрядная библиотека. Я не замедлил воспользоваться этим сокровищем и с позволения Прасковьи Ивановны по выбору матери брал оттуда книги, которые читал с великим наслаждением. Первая попавшаяся мне книга была «Кадм и гармония», сочинение Хераскова и его же «Полидор. Сын кадма и гармонии». Тогда мне очень нравились эти книги. А напыщенный, мерный язык сихтворной прозы казался мне совершенством. Потом прочёл я Арфаксад, халдейская повесть, не помню чьё сочинение, и Нума или Процветающий Рим, тоже Хирасского, и много других книг в этом роде. Я заглядывал также в романы, которые особенно любила читать Александра Ивановна Они воспламеняли моё участие и любопытство, но мать не позволяла мне читать их, и я пробегал некоторые страницы только украдкой, потихоньку. В чём однако, признавался матери, из-за что она очень снисходительно меня журила. Таким образом, мне удалось заглянуть в "Валькивиада" в Гравя Вальмонта или "Заблуждение рассудка" и в достопамятную жизнь Клариссы Гарлов. Не скоро потом удалось мне прочесть эти книги вполне. Но отрывки из них так глубоко запали в мою душу, что я не переставал о них думать и только тогда успокоился, когда прочёл. Наконец, тут же попались мои безделки Крымзина и его же издания разных стихотворений разных сочинителей под названием Аониды. Эти стихи уже были совсем не то, что стихи Сумарокова и Хираского. Я почувствовала ту разницу, хотя содержание их меня не удовлетворяло, несмотря на ребячий возраст. Чтение всех этих новых книг и слушание разговоров гостей, в числе которых было много людей, тоже совершенно для меня новых, часто заставляло меня задумываться. Для думне же я имел довольно свободного времени. Я рассуждал обо всём с Евсеевичем, но он даже не мог понять, о чём я говорю, что желаю узнать, о чём спрашиваю. Он частенько говорил мне: "Да что это тебе, соколик, за охоту узнавать? О чего, да почему, да на что? Это истерики не знают, а ты ещё дитя. Так Богу угодно. Вот и всё. Пойдём-ка лучше посмотрим картинки". В этом роде жизнь с мелкими изменениями продолжалась слишком два месяца. И несмотря на великолепный дом, каким он мне казался тогда, на разрисованные стены, которые нравились мне больше картины и на которые я не переставал любоваться, несмотря на старые и новые песни, которые часто и очень хорошо певала вместе с другими Прасковьей Ивановной, которые я слушал всегда с наслаждением, Несмотря на множество новых книг, прочитанных мною с увлечением, эта жизнь мне очень надоела. Я нетерпеливо желал вратиться с шумного Чурасова в тихое Багрово, в бедный наш дом. Я даже соскучился по бабушке и тётушке. Но главную причину скуки, ясную и тогда мною понимаемую, было то, что я мало проводил времени наедине с матерью. Я уже привык к чистосердечному излиянию всех моих мыслей и чувств в её горячее материнское сердце. Привык поверять свои впечатления её разумным судом, привык слушать её живые речи и находить в них необъяснимое удовольствие. Вчера сове безпрестанно нам мешали: Меницкие и особенно Александра Ивановна. Они даже отвлекали от меня внимание матери. И много новых вопросов, сомнений и предположений, беспрестанно возникавших во мне от новых людей и предметов, оставались без окончательного решения, разъяснения, опровержения или утверждения. Это постоянно беспокоило меня. Сестрицу я любил час от часу горячее. Её дружба очень утешала меня. Но я был старше, более развит и мог только сообщать ей свои мысли, а не советоваться с ней. Не сознавая мною тогда причину скуки, вероятно, было лишение полной свободы. Я знал только один кабинет. Мне не позволяли оставаться долго в детской убраться, которого я начинал очень любить, потому что у него были прекрасные чёрные глазки, и которого Бог знает за что называла Проскоин Иван Чернушкой. Кроме же кабинета и детской, только на короткое время, непременно с Евсеевичем позволяли мне побегать в столовой. Про скою Иванны я не понимал. Верил на слово, что она добрая, но постоянно был недоволен её обращением со мной, с моей сестрой и братцем, которого она один раз приказала было высечь за то, что он громко плакал. Хорошо, что маменька не послушалась. И так весьма естественно, что я очень обрадовался, когда стали поговаривать об отъезде. Видно, Просковья Ивановна очень полюбила мою мать, потому что несколько раз откладывала наш отъезд. "Ну что тебе там делать в этой Мурье?" говорила она. "Свекровь по тебе не тоскуется, а заловки и подавно. Я тебя ничем не стесняю, а на людях веселее". Мать и не спорила. Но отец мой тихо, но в то же время настойчиво докладывал своей тётушке, что долее оставаться нельзя, что уже три почты нет писем из Багрова от сестрицы Татианы Степановны, что матушка слаба здоровьем, хозяйством заниматься не может, что она после покойника батюшки стала совсем другая и очень скучает. Он прибавлял, что молодьба и поставка хлеба идёт очень плохо и что ему нечем будет жить. Осковой Иван отвечала, что всё это в раке и не пособляла моему отцу ни одной копейкой. Наконец мы собрались совсем, и хозяйка согласилась отпустить нас, взяв честное слово с моего отца и матери, что мы непременно приедем в исходе лета и проживём всю осень. Да, Софья Николаевна, говорила она, ты ещё не видала моего Чурасова Его надо видеть летом, когда все деревья будут покрыты плодами, когда заиграют все мои двадцать родников. Приезжай же непременно. Если муж не поедет, приезжай одна с ребятишками, хотя я до них и не охотница. А всего бы лучше чернушку меньшего сынка оставить у бабушки. Пусть он ревет там волю. Если не приедете, осержусь. Отец и мать обещали непременно приехать, Сверх всех его ожиданий бабушка Просковья Ивановна подарила мне несколько книг, а именно Кадмы и гармония, Полидор сын Кадмы и гармонии, Нумы или Процветающий Рим, а мои безделки и Аониды. И этим подарком много примирило меня с собой. Мы уехали на другой день рождения моего отца, то есть 22 февраля. Мы возвращались опять той же дорогой, через Старое Багрово и Вишенки. Кроме нескольких дней простоя в этих деревнях, мы ехали слишком 8 дней. Такой тягостной, мучительной дороги я до сих пор и не испытывал. Снега были страшные и ежедневный буран. Дороги иногда и следочка не было, и в некоторых местах не могли мы обойтись без проводников. В восьмой день мы приехали ночевать в Никлюдово к Альпинским, где узнали, что бабушка и тетушка здоровы. На другой день поутру, напившись чаю, мы пустились в путь. И через два часа я увидел с горы уже милая мне Багрова.